Да не знаю, надо бы подумать. Так, на базу, значит, трактора поступили, а вы самого лечите. Всё готово, вас ждут. Значит, не хотите меня послушать? Нет, остаемся. Ну что ж, на базе ещё встретиться придётся. Учтите всё же. Ну вот тогда и договоримся. Езжай с глаз долой привет. Прощайте, пока. На базе разберёмся. Вы что, остаётесь? Зачем? Ну, дерочка, тут, понимаешь ли, надо укрепить котлован, работать дня на 4-5. Ой. А кто же вам обед варить будет? Да много ли нам надо, сами справимся. Остаётесь. А все уедут. Одни в тайге. А! Вот это здорово. А ты, конечно, тоже остаёшься танкист. Я не знаю. Надо подумать. Может, выйдем? Зачем? Ну поговорим. Да. Ну что же, поработаем напоследок как надо. Танкист, наверное, не останется. А Мария? Мария. Что ж, Мария человек самостоятельный. Уехали. Уехали. Привет он вам передавал. Кто? Танкист? Уехали. Я ему говорила: "Останься так, мы так". Надо помочь. А он? А он всё о тракторе. Всё о нём, проклятого. Боюсь, говорит, другому отдадут. Трактор ему дороже. Да, задача. Вроде и парень неплохой, а вот человека не ценит, душевности не ценит, цветы носит, а чёрствый. Нет, не такой, конечно, он уж чёрствый. Не надо так о нём. А почему не надо? Обо всём надо. Теперь хоть видно, что это за человек. Но не надо, слышите? Не такое. А я сама его отослала. Сама? Сама. Ничего не понимаю. Вот отослала и всё. Как же он без трактора-то? А я буду вам помогать за него. Я ведь умею. Ай да, Верочка. Отослала и всё. Погоди. А как его звали, танкиста-то? Танкистом и звали. Коль его звали. Ну что ж теперь будет? Уехал ведь. Николай Матвеевич Ёлкин его звали. Да, был с нами Николай Матвеевич Ёлкин. В просторечии танкист, в общежитии гитарист. И нет его теперь с нами. Нет, только песня и осталась от него. Песни он светлые пел. Снова будет небо голубое, снова будут в парках карусели. Это ничего, что мы с тобою за войну жениться не успели. Подпевай, вечен хорошая песня наша бродячая. Снова вместо грохота гранаты мы слышим мирный рокот грома. Это ничего, ничего, что мы солдаты, солдаты далеко ушли, теперь я дом. Это Марья. Марья? Марья, ты зачем? А что же мне на базе одной-то делать? А мы здесь не веселиться остались. Знаю. А мы тут ужинать собирались. Вы вот тут пели. А я за дверями стоял, слушала. Это ничего, что мы солдаты далеко ушли от дома. А я вот что-то переделала. Я б сказала, знаешь как? Это хорошо, что мы ушли. Что ж тебе виднее. А только здесь ещё работа, до работы. Многое заново переделывать надо. А всё-таки это благородно. Идёт человек, землю копает. Тёплого места не ищет, домом не обрастает. В начальники не лезет. Идёт и строит. Идёт и строит.